Он утверждал, что это фонетически гораздо более правильное слово «чу-гун-ка». В этом слове слышится, как идет поезд. А в слове э лек три че -ство» слышится только ленинский план Гайл-ро. — сказал Плетнев, наслаждаясь. «Просто гениально». А потом также поступил папа. Он называл самолеты аэропланами. В фонетическом смысле. Элли захохотала. «Папа был физик».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 Здесь в Эдеме все давно и прочно счастливы и называют железную дорогу чугункой. Хотите, вечером в лес съездим? Тут есть прекрасный велосипедный маршрут. Только нужно одеваться, иначе слеп не сожрут. Я вам покажу. Там кружок всего километров тридцать и очень красиво. Озера, березовые рощи, моя любимая. И ехать нетрудно, только два затяжных подъема и все время асфальт. Спасибо, я подумаю. «Там правда очень красиво. Можно грибы пособирать, но я не знаю, пошли они или еще нет». «Огурцы пошли», — подумав, сообщил Плетнев, и они посмотрели друг на друга. «Кто ты такая? Почему мне нравится разговаривать с тобой, и я не чувствую никакой опасности, вранья и фальши? Кто ты такой? Почему у тебя все время такой глупый снисходительный вид?» но ты хорошо смеешься и плещешься в речке, как мальчишка, который наконец-то дорвался до воды. Пока они смотрели секунду или две, Плетневский велосипед, как норовистая лошадь, вдруг сделал прыжок в сторону. Элли ахнула, Алексей Александрович осознал себя в очередных зарослях. Прямо перед его носом качался цветок, из которого с возмущенным гудением вылетел шмель. Плетневу показалось, что наглянулся и покрутил у виска мохнатой лапкой. Алексей Александрович закрыл глаза. — Что с вами? Вы не ушиблись? Вы целы? — Отстаньте от меня, — велел Плетнев и очень унизительно, задом наперед стал выбираться из куста. Выбрался, осмотрел свои изодранные локти, отряхнул джинсы и выдрал из волос колючку. На Элли он не смотрел. — Нет уж, извините. Она суетилась вокруг, как та самая Кура из процветающего хозяйства бывшего банкира хлопала крыльями и кудахтала. «Это я виновата. Я вас заговорила, простите меня. Дайте я вас отряхну. А вот здесь нужно йодом смазать, иначе будет болеть. У вас есть йод? Или лучше поедем к нам? Я сама все смажу. Послушайте», — сказал Плетнев, «неужели вы не понимаете, что мне неловко? Не приставайте ко мне». Она подняла его велосипед и вдруг заявила, «Я изо всех сил стараюсь к вам не приставать. Неужели вы не понимаете, что мне неловко?» Плетнев воззрился на нее Но она изучала его велосипед, и ничего невозможно было понять. О чем она сейчас сказала, а? О попытках намазать его йодом или о чем-то другом, и если о другом, то о чем? А если о том самом, что это значит? И значит ли что-нибудь? Безопасней для них обоих будет пропустить, проскочить опасный момент, и Плетнев его пропустил. В конце концов, он сделал блестящую карьеру и умел очень хорошо и очень быстро думать. «В третий раз за день, представляете?» Он забрал у нее велосипед. «А когда-то я прекрасно катался. Вам просто надо больше практиковаться и привыкнуть». Они опять уселись и поехали в молчании. И когда до его забора стал рукой подать, он спросил, «Что такое ваша мама придумала? Зачем она собралась платить Газпрому, то есть Едвиге Ивановне?» «Терезия Васильевне, поправила Элли. «Вы просто не знаете маму. Она очень не любит проблем и не признает их. Это ее так папа научил. Они прожили очень хорошую и очень легкомысленную жизнь. Нет, вы не подумайте, я, наверное, сейчас неправильно выразилась». Забор был уже совсем близко, а Плетневу так не хотелось с ней расставаться, что он почти не слушал. «Проводить или пригласить к себе? Как это сделать? Давайте я вас провожу». «Не хотите ли зайти ко мне?» Забор надвинулся, и пришлось остановиться. Нелегкомысленную, это я все же совсем неправильно сказала, очень легкую жизнь, понимаете? Именно в смысле бытия, которое определяет сознание. Что? А, да, они жили так, как будто никаких проблем вообще не существует. Папа утверждал, что жизнь слишком коротка, и не стоит тратить время на то, чтобы ее портить. Если им предстояло заниматься чем-то скучным и, с их точки зрения, бессмысленным, они или не занимались, или делали это вместе и очень быстро. Например, если требовалось платить за квартиру и для этого выстоять очередь. «А куда мы идем?» «На террасу», — буркнул Плетнев, подтаскивая к себе ее велосипед за переднюю раму. «Здесь очень жарко, проходите». Она пошла за ним, продолжая говорить. Они ехали в эту очередь и стояли в ней вместе. И папа в это время рассказывал маме элегантное решение какого-нибудь уравнения, которое пришло ему в голову только что, или травил анекдоты так, что вся очередь покатывалась со смеху. Он очень хорошо рассказывал. А если им нужно было продать гараж, они продавали его первому, кто соглашался купить, и никогда потом не жалели, что продешевели. Зато времени не потратили, понимаете? Если у нас в подъезде начиналась революция, а во всех подъездах время от времени вспыхивает революция, «Нужно, например, собрать деньги на ремонт или что-то такое?» «Садитесь», — распорядился Плетнев. «Только предупреждаю, что квасу нету». «У нас есть, я могу съездить». Чтобы не препираться и не тратить на это жизнь, папа делал ремонт за свой счет, и все, революция заканчивалась. Однажды кто-то из учеников увел у него какую-то идею, даже не идею, а готовую научную работу, и опубликовал под своим именем. Папа совершенно не расстроился. Он сказал, что должно быть тому человеку она гораздо важнее, чем ему, а у него еще миллион идей и прорва научных работ. Нет ничего проще, чем придумать идею и написать работу. А однажды мама потеряла браслет, очень дорогой и старинный, по-моему, прабабушкин. Где-то далеко, в Перми или в Томске, она полетела с папой на конференцию и там, представляете, потеряла. Как-то он у нее упал в снег. Они искали, но не нашли, конечно. И мама тоже не расстроилась. Я еще маленькая была, и она потом долго рассказывала мне, как этот браслет нашел какой-нибудь бедный студент или старушка-пенсионерка. И дела у них поправились. Это я теперь понимаю, что она так себя утешала. — Да, — сказал Плетнев, чтобы что-нибудь сказать. — Занятно. Его жена — образец женской красоты и ангельской чистоты, и его теща — образец человеческого достоинства и кладезь ума — Сломанный ноготь и оторвавшуюся пуговицу считали чудовищной проблемой, требовавшей специального подхода, отдельного решения, а потом заслуженного отдыха. Но ведь правда. Для того, чтобы починить ноготь, придется ехать в салон, а для начала звонить туда и записаться, и еще ехать обратно. Новую пуговицу взамен утраченной надо сначала подобрать, потом отдать распоряжение специально обученным людям, пришить ее, потом проконтролировать выполнение распоряжения, а это все силы, труд!» «Ты мне совсем не помогаешь», — говорила Маринка с нежным упреком. «У меня столько дел, я так от них устаю! У меня же на руках все, все!» Украденная научная работа и ремонт в подъезде. Анекдоты в очереди в сберкассу и сказка про бедного студента, нашедшего браслет. «Съездить?» «Куда?» — не понял Плетнев. «К нам, за квасом. Хотите?» «То есть Нателла Георгиевна всерьез собирается заплатить, сколько бы денег ни запросила «Газпром»,» — ответил вопросом на вопрос он. Элли вздохнула. «Это проще, чем тратить жизнь на поиски правых и виноватых?» «Своеобразный подход. Тут уж ничего не поделаешь». Солнце подбиралось к ее босым ногам, и она чуть подвинулась в кресле. «Нужно поговорить с Любой». Алексей Александрович поднялся, походил по террасе, старательно, обходя ее кресло и ноги, прицелился и уселся на перила. «Вы-то хоть понимаете, что это все ерунда? Драгоценности мог взять кто угодно и когда угодно. Но ведь они как-то оказались именно у Любы. Вот это самое нелепое во всей истории», — с досадой сказал Плетнев. «Насколько я понял, там обнаружили одно кольцо, а их было... Сколько их было? Три». подумав, сообщила Элли, и еще цепочка со знаком зодиака и жемчужные серьги. Куда делось все остальное? Она еще немного подумала. Солнце все же подобралось к ней, а смотреть на ее волосы без темных очков было противопоказано. «Может, все спрятано в другом месте?» «Элли!» прикрикнул Плетнев. «В каком другом месте?» Часть похищенного Люба отнесла в тайник посреди леса, а одно кольцо положила на комод, чтобы его сразу нашли? Она захохотала. «Что вы хотите сказать?» «Кольцо на комоде – никакое не доказательство того, что Люба его украла. Кольцо на комоде означает, что его кто-то туда положил. Может быть, Люба, а может и кто-то другой. Если это Люба, значит, она просто фантастически глупа. Если не она, значит, кому-то надо доставить ей неприятности. Кому это может быть нужно? Федору? Почему вы решили? Я просто так спросил». Элли пожала плечами. «Не знаю. Мне всегда казалось, что у них очень хорошие отношения. Он ей помогает иногда, когда надо кирпичи перетаскать или крышу залатать. У нее сын маленький совсем, а она одна. Мы с мамой вдвоем и то не справляемся. Время от времени приходится призывать папиных учеников. Они уже все взрослые дядьки, нам неудобно, но деваться некуда, и они никогда не отказывают. Один из них, знаете ли, министр... Он сам редко приезжает, все больше водителей присылает. Последний раз осенью был, на закрытии сезона. Мы так это называем, когда... «Министр чего?» — рассеянно спросил Плетнев, знавший всех министров до одного по именам, женам, адресам дач и любимым курортом. «По-моему, по налогам и сборам», — сообщила Элли легко, и Плетнев дико на нее взглянул. «Очень милый человек, между прочим. С чувством юмора и умница. Папа его очень любил». «Блаженная», — подумал Плетнев с наслаждением. «Конечно, блаженное, А как же иначе?» «Что такое имеритинский обед?» «Мама вам пообещала обед? А что вы так всполошились?» «Боже мой, вы не понимаете. Вы удостоились небывалой чести». Тут она подскочила к нему, зачем-то схватила за руку и потрясла, как будто поздравила его. После папиной смерти... В общем, сейчас она почти не готовит. а раньше каждый день. Ей трудно, у нее воспоминания. Только для учеников, и то не для всех. И ее еще требуется уговорить. Это ритуал. Сначала нужно вовремя подъехать. Потом немного поныть. Потом еще немного поныть. Потом выслушать все ее причитания, что готовить здесь абсолютно не из чего, и придется опять звонить бабушке в Кутаиси, чтобы она все прислала. А бабушке тяжело ходить на базары к соседям, потому что ей уже восемьдесят. Потом придется встречать знакомых, которые летят и везут все, что бабушка собрала. Бывает, что везут незнакомые. Это корзины. Прорва корзин и тюков. От них так пахнет, что все вокруг плачут от счастья и зависти. И всегда летит отдельный погребец с вином. Что за обед без вина? Потом мама начинает готовить, и от этого можно сойти с ума. Лучше сразу умереть. Правда? Вот что такое эмеретинский обед. Скосив глаза... Алексей Александрович посмотрел на свою руку, которую она так и не отпустила. Солнце добралось и до него, и теперь ему стало так жарко, что по спине потекло. «Что вы так смотрите?» «Имеретия — это западная Грузия, как раз где Кутаиси. Там совершенно особенная кухня. Именно туда шел езон с аргонавтами, и там было золотое руно. Но раз уж мама пообещала вам обед, вы все поймете. В первый раз сама пообещала». У Плетнева в голове все перемешалось. Бабушка, органафты, налоговый министр, очень милый человек, обед, ученики. От всего этого можно умереть. Нет, ответьте мне, разве так можно жить? Хоть кто-нибудь так живет? — До последнего времени я ел какую-то диетическую ерунду из коробок, — внезапно пожаловался он. — Зачем? — удивилась Элли из «Изумрудного города». «Потому что это полезно». «Кто вам сказал?» «Мой французский доктор». «Странно», — удивилась Элли. «По-моему, французы — большие специалисты в том, что называется ляр де искусство жить. А еда занимает в этом искусстве особое почетное место». Она посмотрела на него, даже ладонь колбу козырьком приставила от солнца. «А почему, доктор, вы чем-то больны?» Плетнев удивился. Такой вопрос он никогда себе не задавал. У всех в его окружении были французские, немецкие, израильские. Доктора, без этого и жить нельзя. В смысле, без докторов. Я не болен. Но опасаетесь заболеть? Послушайте, — сказал Плетнев, рассматривая ее. Ладонь, которой она прикрывала лоб, была очень белой на солнце, а все, что в тени, наоборот, смуглым. Что вы ко мне привязались с этим доктором? Я? — удивилась Элли. — Я интересуюсь состоянием вашего здоровья. — Бессмыслица какая-то. Деревенский флирт. Нужно заканчивать. Плетнев взял ее за бока. Майка со слом на ощупь показалась очень мягкой, застиранной, истончившейся. Подвинул в сторону и спрыгнул с перил. — Ты же решил заканчивать со всем этим делом? Зачем ты ее трогаешь? — Сходите со мной вечером к Любе. Он пошел в дом, на ходу придумывая, зачем. Ему там ничего не нужно было, просто чтобы не стоять рядом с ней на террасе. Она меня не знает и вряд ли станет разговаривать. Она и со мной, наверное, не станет разговаривать, если мы начнем расспрашивать про драгоценности. Ей вряд ли это будет приятно. Я и не собираюсь расспрашивать про драгоценности. Я собираюсь расспросить ее про Федора Еременко. На свидание он не пошел, струсил. Может быть, Элли не догадалась, но Притнев точно знал, что пригласил ее именно на свидание. И еще он знал, что нельзя. Он так и подумал, холодно, отстраненно, этого нельзя делать. Старая жизнь уже закончилась, новая еще не началась. Без времени в деревне остров не допускает никаких свиданий. Он должен думать о том, что будет дальше, потому что пока дальше ничего нет, ничего не придумано. Водораздел — деревня-остров. То, что за ним понятно, холодно, мерзко, липко и уже почти неинтересно, впереди ничего не понятно. Он не может себе позволить никакой игривости и взбрыкиваний на манер козы -машки. Он, Алексей Александрович Плетнев, отлично знает, чем такие взбрыкивания обыкновенно заканчиваются. Он позволил себе одну романтическую историю, совсем недавно начавшуюся и известно, чем закончившуюся. Все остальные его истории были какими угодно, только не романтическими, зато совершенно безопасными. Один раз он позволил себе расслабиться и сходу угодил в ловушку. Он сделал карьеру, отлично умел думать и извлекать уроки из всех событий, которые преподносила ему жизнь. Вывод. Любая идиллия – вранье. Любая кротость и нежность на поверку алчность и подлость. Любые «отношения» – имеют смысл, пока приносят пользу одной или другой стороне. Под словом «польза» понимать можно все, что угодно. Как только перестают приносить пользу, от них необходимо избавляться. Никакой пользы, никакого золота и никаких изумрудов. Я взрослый человек, и уж с собой совершенно точно справлюсь. Я побуду здесь еще некоторое время, подумаю и посижу на террасе, покатаюсь на велосипеде, искупаюсь в реке, Что там еще имеется из деревенских удовольствий? А потом вернусь, если придумаю, куда возвращаться. Нелли, лорд Кипанидзе, с ее грузинской мамой и московским мужем тут ни при чем. Нам не по пути. Алексей Александрович обещал ей зайти, когда соберется к клубе, но не собрался и не зашел. Если они завтра увидятся в деревне, он поздоровается. Если она о чем-нибудь спросит, он ответит. Если она что-то скажет, он выслушает. Вот и все. Или все же лучше на озеро Кома. Бежать и отсюда? Где более безопасно, там или здесь? Он подумал и решил, что здесь. Элли не похожа на женщину, которая станет его донимать, а в себе он совершенно уверен. Под вечер, на всякий случай, если она сама явится, чтобы тащить его к Любе, он выкатил велосипед и поездил немного, просто так. Потом по шоссе доехал до соседней деревни, кажется, Дорина, да? Где все еще был открыт сельмак. В дощатом домике с синями, с провалившимся сгнившим полом, выкрашенным синей краской, продавали сахар мешками, консервы, водку, лопаты, грабли и косы, обернутые коричневой промасленной бумагой. На одной из полок висел плакатик «Соленья разные, яйца куриные». Плетнев походил вокруг коз, изучил плакатик и купил новый замок с ключом и цепью. Вернулся в остров, приладил замок на ворота, выглядел он солидно и красиво, а старый вернул Виталию, который на этот раз не копался в расхристанной Волге, а лежал в гамаке, натянутом между старыми яблонями, и пил пиво. «Хочешь?» — спросил он и кивнул на вторую бутылку, выглядывавшую запотевшим горлышком из ведра с холодной водой. И Плетнев понял, что предлагает он просто так, и от души надеется, что сосед откажется. Алексей Александрович отказался и спросил, не в курсе ли Виталий, как давно были знакомы Прохор Петрович и его тесть, и почему так вышло, что егерь присматривал за домом Прохора. Виталий посмотрел на Плетнева как-то странно и почесал буйные кудри бутылкой, которую держал в руке. «Вот ты спросил». Нет, я-то знаю только, что Петрович очень не любил хозяйство всякие и прочие дела. Ему нравилось траву косить, это у него хорошо получалось, да и то после того, как ему Степаныч косилку наладил. Вытащить, затащить, керосин залить. Это все Степаныч делал, а Прохор только туда-сюда ее катал. Тут Виталий вдруг засмеялся. А еще сигары, представляешь? Кто с сигары? Прохор! Он все время сигары курил. Вот он шляпу надвинет, сигару в рот, И косилку катает. «Картина!» Плетнев подумал, что картина какая-то странная получается. Выходит, Прохор Петрович был как бы барин, что ли, а Николай Степанович у него в услужении, так или не так? А зимой снег бросал, дорожки чистил. Это дело он тоже любил. Возьмет лопату и бросает. Набросает сугробище у калитки, не войти, не выйти. Ну, Степанович потом в другую сторону перебросает. Вот и все дела. «А кем он был, ты не знаешь?» «Прохор Петрович». «В каком смысле?» «Пенсионером он был? Кем же еще?» «Он же не родился пенсионером». Плетнев сел на траву, запрокинул голову и стал смотреть на небо, просто чтобы не смотреть на свои ворота на той стороне улицы и не гадать, придет Элли или не придет. «Наверняка у него была какая-то работа». «Наверняка». «Была». Согласился Виталий и еще отхлебнул из бутылки. Только я ведать не ведаю, какая. Вроде они давно знались с тестем, и Прохор Лену очень любил, которая, жена-то моя, покойница. Все покойники, ё-моё! А бумаг, фотографий никаких не осталось? Тут зять вдруг рассердился. Да какие бумаги у дедов деревенских, а? И тебе зачем? Развлечения себе ищешь? Тут дела серьезные. Человека убили, а тебе развлечения. Плетнев помолчал, Он не искал развлечений. Он искал смысл жизни, только и всего. И еще думал, придет Элли за ним или все-таки не придет. «Надо в доме посмотреть», — рассеянно сказал он. «Может, у Прохора Петровича что-то есть?» «Да чего у него есть-то? Он три года как помер». «Может, сигары остались?» — пошутил Алексей Александрович. «Я люблю хорошие сигары». «Вонючку эту!» — не поверил Виталий. «Как ее курить-то ты мне хоть расскажи». От нее дым, как от паровоза, или, вон, от костра. — В дыме, Виталия, — сказал Плетнев назидательно, — самый смак. Во — Во-во! И Прохор тоже говорил. — А это не дым, а ядовитые испарения какие-то. Элли не появлялась и, наверное, не появится. С чего он, Плетнев, взял, что она побежит за ним, если он не придет? — Глупость какая! Он сел на велосипед, поехал в сторону реки, и был остановлен Витюшкой, который тащил моток медной проволоки. Плетневу вдруг стало стыдно, что он просто так раскатывает, а вот человек полезным делом занят. — Ты чего? — спросил Витюшка у Плетнева. — Купаться? На манер нашего Артемки? — Увидишь их там, скажи, чтоб живо домой гнали. Скажи, деда велел. помогать ты кто будет? — Я могу помочь, — предложил Плетнев просто так, как взять Виталий предлагал ему пиво, изо всех сил надеясь, что Витюшка откажется. и покраснел от такого своего лицемерия. Холеный жеребец-алмаз. Витюшка ничего не заметил. «Завтра приходи», — распорядился он. «Сейчас уж никакой работы не будет, вечер вон уже. Валюшка ужинать сейчас соберет. Будешь ужинать-то? Я ей тогда скажу». «А кем был Прохор Петрович, ты не знаешь?» «Это что значит «кем»?» «Он не местный, точно знаю, с Москвы он работал кем». «Да военный он какой-то был, по-моему». подумав, сообщил Витюшка. Вроде бы даже в чинах. А тебе зачем? Плетнев сказал, что просто так интересуется. Это у Женькиного отца дядь Паши надо спросить. Он Прохору дом когда-то клал. Дядь Паша у нас на все руки мастер. И в огороде, и везде, чего не возьмет, все сделает. Как будто само делается. Зашибает только больно сильно. Вон ихний дом на той стороне. Надо тебе, так ты зайди. Плетнев, разумеется, не собирался никуда заходить, но сказал, что зайдет. «Стой, не ходи!» закричал ему вслед Витюшка, когда он уж отъехал. «Я ведь забыл, их нету никого. Дядь Паша с тетей Нюрой в Павельцево к бабке своей укатили еще третьего дня. Женька тоже куда-то с утра наладилась, на остановке ее видел, а Иришка-то на ветеринарной станции на буднях. У них бабка старая совсем, помогать ей надо, вот они и укатили. Приедут, тогда зайдешь». «Ладно», — крикнул в ответ Плетнев. «Ужинать приезжай, спасибо». «Да чего там, спасибо, приезжай, говорю. Артемка увидишь, домой гони». Хорошо в деревне летом. На пляж Плетнев не поехал, рассудив, что Артемка его все равно не послушается, но велика вероятность встретить там Нателлу Георгиевну или ее дочь, а встречаться с ними ему не хотелось. Нет, не так. Ему нельзя с ними встречаться. Он снова поехал по шоссе до деревни Дорина, миновал сельпо, на этот раз уже закрытая на поперечную перекладину с висячим замком, свернул направо и покатил мимо разнокалиберных домов. Дворцы с садами и клумбами перемежались с деревенскими трехоконными избами под шиферными крышами, и дворцы и избы показались ему веселыми, ухоженными. Во всех палисадниках буйствовали цветы, они пахли по-вечернему сладко, Дорога петляла, дома и дворцы отступали все дальше, и теперь он ехал по лесу, где вечерело уже вовсю. Странное дело, но асфальт все не заканчивался. Катить было приятно и очень легко, и ветер обдувал его, как в детстве, когда он летел на велосипеде с горки, и ему так нравился ветер. Он нравился ему даже больше, чем брызги из луж. Не было ни одной лужи, которую бы он объехал. «Обязательно нужно было промчаться через самую середину, подняв как можно больше брызг. Вот это счастье! Вот это жизнь! Вот это свобода! Брызги из лужи!» Тут на Алексея Александровича напали слепни, которым было наплевать на жизнь и свободу, а отгонять их не получалось. Как только он отпускал одну руку, велосипед начинал вилять из стороны в сторону и намеревался его сбросить. Слепни кусались сквозь джинсы и футболку, велосипед вырывался, в общем, никакого удовольствия не стало, и с риском для жизни Плетнев кое-как развернулся на пустой дороге и поехал обратно. Нужно будет завтра вечером, когда он отправится кататься, чтобы, не дай бог, не встретиться с Элли, облиться репеллентами с головы до ног, если секретарша их отправила, конечно. Впрочем, вряд ли забыла. Секретарша была очень толковой, а деревня-остров такой глухоманию и дикостью, без всяких человеческих условий, где могло пригодиться все, что угодно. Плетнев не удивился бы, если бы она отправила еще и карабин вместе с лицензией, и французского доктора отдельным багажным местом. Надо будет поискать в доме и карабин, и доктора. На шоссе по-прежнему было пусто, и огромное оранжевое солнце валилось в поля, и все вокруг стало оранжевым, странным, и очень маленьким по сравнению с солнцем. С непривычки Алексей Александрович сильно устал, ноги гудели, как под высоким напряжением, и везде чесалось, подло, невыносимо. У него аллергия на любые укусы, его и в лес-то никогда не брали. Мама всегда приносила ему ягоды на веточке, так утешала и развлекала. Он доехал до перекрестка, без конца повторяя про себя раз-два, раз-два, потому что ноги решительно отказывались крутить педали, и только это раз-два помогало. Плетнев тяжело дышал, пот катился по вискам, капал с подбородка, и он мечтал о бутылке холодной воды, а еще уволить фитнес-тренера Арнольдика, который верял, что он в прекрасной форме. Все врал, собака. Ему надо было повернуть налево, а направо совсем не нужно, но он взглянул по автомобильной привычке и нажал на тормоза. Велосипед встал как вкопанный, И Алексей Александрович снова чуть не свалился, видимо, хорошие тормоза. Калитка во двор Федора Еременко была распахнута настежь а вокруг никого. Нет ничего особенного в этой распахнутой калитке, тут и двери-то никто никогда не закрывает. И Плетнева вдруг разобрала любопытство. Он уже видел, как живут в деревне Остров, все по-разному, но, как бы это выразиться, одинаково нараспашку. Даже Нателла Георгиевна, которая боялась медведей, не стала возводить вокруг своего участка чистокол. А Федор возвел. Зачем? Чтобы собаки не лаяли? Или собаки и чистокол охраняют какие-то тайны? Алексей Александрович оглянулся по сторонам, по-прежнему никого нет на вечерней дороге, прихрамывая, подошел к калитке и заглянул. Дом оказался очень близко, Из-за забора его не было видно, слишком густо росли вдоль дороги старые яблони, почти переплетаясь кронами, и оттого казалось, что здесь уже совсем темно. «Здрасте», — громко сказал Алексей Александрович, — «можно?» В яблонях тревожно прошелестело, и никто не ответил. Плетнев подтянул велосипед, подумал и прислонил так, чтобы каждый входящий в калитку непременно свалил бы его. Еще раз оглянулся и зашел. От высоченного забора и деревьев здесь на самом деле было темнее, чем на улице, и одноэтажный дом с высоким крыльцом тоже казался темным и как будто полированным. «Федор!» — позвал Плетнев, понимая, что никакого Федора здесь нет. «Вы где?» Под ногами хрупнул гравий, покрывавший площадку перед крыльцом. Вся она была исчерчена отпечатками протекторов. Должно быть, Федор на своем мотоцикле действительно любил заехать почти что на крыльцо, права Валюшка.